Негромкий звонок таймера оборвал ее мысли. Саманта выбралась из сауны и скользнула в желтый халат. Спустившись вниз, она прошла через гостиную, на ходу кликнула служанку и направилась к своему римскому бассейну. Кинув халат... В кресло Саманта мельком взглянула на клубы пара, поднимающиеся от подогретой воды и тускло освещаемые утренним солнцем, и погрузилась в бассейн. Она успела сделать уже четыре круга, когда у бортика появилась трини с кофе, ломтиками папаи и со свежей ньюс. Саманта прочитала сводку погоды. 48 градусов в Париже, 51 в Лондоне, и всего на 3 градуса теплее время. Снежный буран закрыл все аэропорты на северо-востоке Соединенных Штатов, а Нью-Йорк был погребен под 8 дюймами снега. И температура там была только 13 градусов выше нуля. Примечание. По Фаренгейту. Таким образом, по Цельсию было в Париже плюс 9, в Лондоне плюс 10, в Риме плюс 12, в Нью-Йорке минус 10 примерно. Саманта дала газете соскользнуть на землю и, подняв лицо к солнцу, закрыла глаза. Все эти морозные вести делали пребывание в Акапулько намного приятнее. Вскоре трини появилось снова. Цветы для сеньорита. От кого? Трини протянула хозяйке шесть дюжин кроваво-красных роз, которые она, словно укачивая, держала на руках. Саманта взяла карточку, прочитала аккуратно выписанные буквы. Вы сделали ужин изысканным и стоящим событием. Она была подписана Тео Гевин. Тео. Что за милое имя? Ей никогда особенно не нравилось имя Тед или Тедди. Но Теодор — совсем другое дело. Оно ему идет. Когда Саманта осталась одна, она прочитала карточку еще раз. Гевин снова стал человеком, к которому она чувствовала интересы немалый. Когда в последний раз она встречала мужчину, достаточно искушенного и достаточно мудрого, для того чтобы не проявить интерес к ней незамедлительно и недвусмысленно, Большинство мужчин почти совсем не обладает никаким светским тактом. Тео Гевин определенно был не из их числа. Красные розы. Довольно-таки немудренный выбор. Такой букет может послать какой-нибудь водитель грузовика знакомой официантки или школьник своей подруги или... Обнадеживающая мысль. Она недооценивает Гевина. Возможно, эти розы Часть некоего изощренного плана, цель которого — не показаться и слишком болтливым и словоохотливым, слишком хитроумным и, как следствие этого, слишком заинтересованным ею. Ну, Конечно, именно так все должно и быть. Он искусный игрок. Он забросил в море свою блесну и собирается водить ее до тех пор, пока она не заглотнет наживку. Ее палец дотронулся до подбородка, и Саманта улыбнулась себе самой. Гэвин был бы приятной заменой этим обгоревшим на солнце мексиканцам. Тико! От негодяй! А перед ним инструктор по верховой езде, а перед ним тот ужасный жиголо. Он продержался очень короткое время. естественно. А до него Матадор. У Саманты, кстати, часто создавалось впечатление, что все эти бычьи единоборцы постоянно путали процесс любви и убийства, что, как следствие, ставило под сомнение их способность заниматься и тем, и другим. Высокий, сильный американец, целеустремленный, Порядочный и определенно мужественный. Время, проведенное с таким мужчиной, окажется полезным во многих отношениях. Гевин явно обладает умением ценить лучшее, что может дать и дает жизнь. Способен он и позволить себе это лучшее. Неожиданно, словно всплыв на поверхность, ей на ум пришла одна новая и даже несколько пугающая мысль. «Самате она понравилась. Она тщательно проанализировала ее со всех точек зрения». Подобный мужчина вполне может стать окончательным ответом на все ее сегодняшние проблемы. Она приняла решение. Она пригласит Гевина на свой рождественский прием бесплатно. Конечно, в качестве своего личного гостя. Пляж. Бекки и Чарльз. Оба сидят, оба обняли колени. Лица обоих обращены к морю. Каждый старается не смотреть на другого. «Я уезжаю», — в третий раз сказала Беки. «А ты занимайся своими делами. Мне нужна всего пара дней, и я смогу поехать с тобой». Хм, «Не выйдет». Легавые повязали Мороза и двух других парней за хранение. У него всего-то несколько семян и завалялось в кармане. Теперь им светят семь лет. Здесь стало стрёмно. Я сваливаю. «В Оахаке сейчас будет в самый раз». Она встала. «Ну, я пойду поплаваю». Примечание. Оахака — штат и город на юге Мексики. Чарльз смотрел за ней. Бекки была сильной плавчихой, намного сильнее, чем он сам, и его смущало, что он не может плыть с ней рядом, производя такие же мощные грибки, как она. Тео он тоже никогда не мог догнать. «Ты классно плаваешь», — сообщил он ей, когда Бекки вернулась. Она бросилась на песок. «Твоя беда в том, что ты никак не научишься правильно дышать». «Мой отец мне именно это и твердит». Она села. «Дай мне два дня», — сказал Чарльз. «Потом автостопом доберемся быстро до места». Я обещала Ливи. Кроме того, в этом городе полно туристов. Я сыта по горло. А в Оахаке будет выставка редиса. Я хочу на нее посмотреть» редиски и грибы, овощной маршрут. Она не засмеялась. Что такого важного в этом сумасшедшем Сафаре? Ты ведь даже не любишь своего отца. Но я дал ему слово, что поеду. А что насчет того слова, которое он дал тебе? Он сам хоть раз был с тобой по-настоящему честен? Это ничего не меняет. — Ох уж эти отцы, — сказала она, — наверное, Мороз прав. Он как-то сказал, что если бы его отец не умер к тому времени, как ему исполнилось двадцать один, он бы его убил. Это все пьяная болтовня. Может быть. И тем не менее, ты своему отцу ничего не должен. Чарльз почувствовал, что устал. Он не хотел думать о Тео, но был вынужден это делать. Он не знал, чего именно он хочет от Тео. И от себя самого. Возможно ли еще сейчас восстановить хорошие отношения с Тео, с обоими родителями? Если на самом деле что-либо ради чего стоило сохранить свою семью? У него был только один ответ. Он должен попытаться. И если из этого ничего не получится, что ж, пусть так. Но это будет не его вина, это будет их вина. У тебя с ним ничего не получится, сказала Беки. Может и так? Но они просто не понимают, где мы живем, как мы чувствуем. Может, если я попробую и думать забудь, это просто бесполезно. Пробовать можем мы, а для них это все давно позади. Правда, Чарльз, не стоит ничего и затевать. Может быть, у нас то же самое будет с нашими детьми? Мы и другие. Ты думаешь, все взрослые одинаковые Как будто отлитый из одной формы, приятель. Пол Форман не похож на Тео. Никогда не верь никому старше 30. А что случится, когда нам будет по 30? Никогда не верь никому старше 40 Оба рассмеялись, и Чарльз обнял Беки. Мы хорошие, агрессивно сообщила она ему. Мы хорошие, запомни это. И мороз рассуждающий о том, как он замочил бы своего папашку, тоже? Ну, может быть, в этом тоже есть свой смысл. Может, дети действительно должны избавляться от стариков, захватить власть, деньги, все такое. Родители ничегошеньки не смыслят в жизни. Они считают, что сегодня это еще вчера. Ты думаешь, меня волнует великая депрессия? Мой старик только об этом и мог говорить». Как все было, когда он был молодым. К дьяволу все это. Я живу сейчас. чарльз казалось, что он переживает какое-то таинственное приключение, участвует в некоем сюрреалистическом путешествии, в котором все не такое, каким кажется, где нет постоянной истории. Он захотел вспомнить, на что была похожа жизнь, когда он был еще маленьким, когда его родители только что поженились. Тео и Джулия, должно быть, любили друг друга тогда, должно быть, любили его. Что пошло не так потом? «Я хочу использовать свой последний шанс с Тео», — произнес он вслух, — «он мой отец». Можешь считать это глупым, если хочешь. Ух ты! Этот человек заманил тебя в ловушку. Прощай, старый Чарльз. Увидимся, когда ты станешь добропорядочным гражданином. Сделаешь себе два с половиной ребенка, вступишь в школьный родительский комитет и заведешь честную жену. Тебе предстоит пройти весь путь. Может, я еще смогу догнать тебя? Ответил он. Ни за что. Я еду в Оахаку. Адью! Она быстро пошла прочь. Он еще долго сидел на пляже, размышляя, есть ли в мире хоть один еще такой же правильный и старомодный придурок, как он сам. Через 40 минут после того, как Форман выехал из Акапулька, он решил, что пропустил нужный поворот. Пол нажал на тормоз и остановил свой «Фольксваген». «Судьба», — сказал он себе, — Судьба и неправильная система дорожных указателей объединились вместе, чтобы не дать мне разыскать Грейс Бионди. Впереди по дороге на маленьком сером ослике неспешно передвигался какой-то мужчина. Форман притормозил рядом. «С вашего разрешения, сэр», — запинаясь, произнес Форман по-испански, — «я ищу дорогу, которая ведет в деревню Чинчауа. Вы можете подсказать мне направление?» Мужчина оценивающий осмотрел Формана из-под изорванного сомбрера. «Вы хотите ехать в деревню Чинчауа с вашей помощью? Вы едете туда в этом автомобиле? Таково мое намерение». Но, сеньор, дорога очень плоха. Там много кочек и ям. Туда лучше добираться на осле». «У меня есть только вот эта машина, сеньор». «Да». Сдержанно согласился мексиканец. «Для меня будет большая честь, если вы воспользуетесь моим осликом. Я пригляжу за вашим автомобилем, пока вы не вернетесь». А вы, полагаете, я не вернусь?» — мрачно поинтересовался у него форман. «Ну, сеньор, сказать по правде, в племени Чинчауа есть жестокие люди». «Тем не менее, кто знает, какова будет воля Господа сегодня или в любой другой день». «Однако ты не заключил бы пари, что она будет на моей стороне», — сказал себе форман. А вслух произнес. «Как мне проехать к Чинчауа, сеньор?» Мексиканец потер нос. «Ну, все время прямо. Там будет деревня. Называется Ла Куарента и Очо. В ней не останавливайтесь. Немного подальше». На дороге с правой стороны увидите часовинку. Оттуда ведет дорога, которая вам и нужна. Спасибо вам, сеньор. Не за что. Часовинка оказалась сооружением в стиле рококо, раскрашенным яркими голубыми розовыми и белыми красками, заключенные в стекло статуей девы. Она была построена на том самом месте, где несколько лет назад в дорожной катастрофе погиб какой-то мужчина. Почти сразу за часовней начиналась грязная дорога. Фольксваген загрохотал по дороге, вскарабкался вверх по крутому откосу, выбрался на короткое каменистое плато, потом снова влез в пыльную колею, ведущую вверх. Форман переключился на малую передачу, и машина отозвалась оревом двигателя, продолжая разбираться по склону. В некоторых местах дорога, обходя почти под прямым углом каменистые участки, сужалась настолько, что «Фольксваген» едва умещался на ней. Взгляду открывались потрясающие картины. Глубокие зеленые долины и борозчатые нагромождения скал, испещренные входами в пещеры. Один раз Форман проглядел небольшой спуск, его машину занесло, колеса, казалось завертелись над самой пропастью, и только быстрый поворот спас его от падения в бездну. Камни и рытвины на дороге кидали крошечный автомобильчик из стороны в сторону, и форман был вынужден двумя руками сражаться с непослушным рулевым колесом. Крутой поворот налево. Дорога идет выше, еще выше. Взбирается на бугор и плавно сбегает с него. Проезд впереди обрамлен по краям деревьями, по виду кипарисами, ровные и плотные ряды которых напоминают высоченный зеленый забор. Форман моргнул и изо всей силы нажал на тормоз.